Глава 12. Воспитывайте в себе самодостаточность. Прежде чем я расскажу вам, как моя семья отреагировала на мою помолвку со Скотти, я хотела бы на секунду прерваться и поговорить об уверенности в себе. Уверенность в себе — это способность сказать «да», когда большинство людей вокруг говорят «нет». Это умение верить в то, что вы можете делать выбор в своей жизни, и не просто его делать, но подходить к этому со всей ответственностью. В молодости уверенность в себе давалась мне нелегко. Или, вернее, будет сказать, что я родилась с определенной долей такой убежденности, но почти растеряла ее, пока училась в школе в Гранадо-Хиллз. Самоуверенная маленькая Шелли, которая взяла инициативу в свои руки, когда ее сестры переживали из-за Санта-Клауса, на некоторое время исчезла в тени. Мне потребовалось более десяти лет, от восьми до восемнадцати или где-то так, чтобы взрастить внутри ощущение себя и заполнить тот полый куб, который я носила на шее в старшей школе. В то время мне повезло, что я была окружена любящими родными, а еще мне досталось несколько внимательных учителей. Не знаю, от природы ли я такая, связано ли это с воспитанием или с комбинацией двух этих факторов, но я постоянно подталкивала себя к раскрытию своего потенциала и хваталась за бросающие мне вызов возможности, которые вывели меня из тени. Каждый раз, вылезая из кожи вон, чтобы чего-то добиться, я снова и снова обнаруживала, что мои возможности куда больше, чем я ожидала. как я теперь понимаю мы становимся уверенными в себе когда заполняем три психологические зоны компетентность автономность и соотнесенность если выделить главное компетентность это способность управлять собой автономность ощущение что ты можешь делать свой собственный выбор и отстаивать свои интересы а соотнесенность означает умение вписаться в группу исследования показывают что если у человека не заполнены все три зоны он скорее всего будет бороться с трудностями или самоустраняться от них. Но если вы сумели укротить все три, то будете готовы установить свои собственные цели в жизни и достичь их. Оглядываясь назад, я вижу, как осторожно родители направляли меня к развитию всех трех категорий. Хотя никаких подобных исследований в то время не существовало, их природное чутье и жизненный опыт сделали маму и папу очень мудрыми. Сегодня, когда я смотрю на моих успешных коллег, наставников и тех, кого я считаю героями, я вижу, что они тоже работали над этими качествами. Постоянно пополняли эти колодцы, чтобы из них можно было и дальше брать воду. Кажется, как только вы разовьете правильное соотношение автономности, соотнесенности и компетентности, вы тут же понимаете, как его поддерживать. Когда я изучаю свое ощущение самодостаточности, я вижу, что росла с относительно высоким уровнем компетентности и автономности, но мое чувство соотнесенности было развито не слишком хорошо. Хотя я много работала над тем, чтобы создать связи с людьми, как единственная или одна из немногих чернокожих в своем окружении, я по-прежнему ощущала себя другой. Именно поэтому, когда я наконец приехала в Уортон, я так искала общение с другими афроамериканскими студентами. Я хотела дружить с людьми, чей жизненный опыт был похож на мой. Повышение соотнесенности помогло мне в тот период, когда я приспосабливалась к жизни в колледже и продолжила приносить плоды в долгосрочной перспективе. Несомненно, молодые женщины, цветные, иммигранты, дети иммигрантов. Инвалиды, молодые люди, относящиеся к ЛГБТ, студенты колледжа в первом поколении, любой, кто рос, ощущая себя другим, сталкиваются с большим количеством трудностей на пути к уверенности в себе. Но я считаю, что каждый человек на любом жизненном этапе может выстроить прочное основание для веры в себя. Посмотрите на свою жизнь. Какие ключевые факторы самодостаточности вы развили? А какие отсутствуют? Что вы можете сделать, чтобы развить свою компетентность, автономность и соотнесенность? Даже маленькие шаги имеют значение, такие как позвонить руководителям IBM, чтобы узнать об их работе, компетентность, научиться шить вместо того, чтобы ждать, пока мама сошьет одежду, автономность, подружиться с сокурсниками в колледже, соотнесенность. Какие маленькие шаги вы можете сделать, чтобы развить свою самодостаточность? Если вы начнете действовать сейчас, это укрепит вашу способность ставить перед собой дерзкие цели и достигать их. Это также поможет вам твердо стоять на своем, даже когда другие в этом совсем не уверены.